Десятое. В туалете перед большим зеркалом Арина Михайловна начисто смыла с себя боевую раскраску, точнее то, что от нее оставалось. Опыт подсказывал, подобный банкет разгоняется медленно, но через пару часов здесь будет очень много полупьяных мужчин в дорогих немнущихся костюмах, и все они захотят танцевать с чужими женами. Некрасивая, немолодая женщина для такого мужчины просто пустое место. Скользнет взглядом по ее бледному лицу, как по тарелке с картофельным салатом, не остановит выбор. У нее сейчас нет времени на танцы и пустые комплименты. Ей мальчика водкой напоить нужно. И не просто напоить, а до потери пульса, так, чтобы ясный свет в головке его померк, так, чтобы он позабыл приличие и захотел женщин за грудь хватать и в губы кусать, чтобы запел, чтобы драться с кем-нибудь ринулся. Вернувшись в зал и убедившись, что Элен сидит за столом достаточно ровно, не падает, Арина попросила принести полный графин водки, сама налила, отстранив официанта. «Что ты чувствуешь?» — Элен спросила она, вставляя в теплые безвольные пальцы видеоинженера узкую граненую рюмку. «Скажи, что ты чувствуешь? Выпей». Рука с рюмкой висела в воздухе над столом, и ей пришлось донести эту рюмку до его губ, своей рукой опрокинуть ледяное донышко, нажать, чтобы водка попала внутрь. «Мне очень повезло», — сказал Элен. И это были первые его слова за все это время. По его подбородку текли прозрачные струйки. «Мне очень повезло, спасибо вам!» Широченная улыбка идиота омрачила его лицо. Он не говорил, он только шептал. «Очень повезло, повезло!» «Тихо ты!» — почти прошипела Арина Михайловна. «Пей еще!» Она быстро наполнила рюмку «Пей, пей сам, что я тебе, нянька, с ложечки водкой поить!» Испугавшись привлечь к себе внимание, Арина Михайловна окинула взглядом зал, пока не заметили. Вряд ли после смывания грима кто-то заинтересуется ею как женщиной. Оставалась опасность, что она понадобится в качестве жены юбиляра. Арина поймала подходящий момент между тостами и знаком попросила Илью Прокопича не мешать. Тот незаметно для остальных кивнул. Так уже бывала простая супружеская договоренность. — Тебе очень повезло, Элен, что ты сейчас здесь сидишь, в ресторане. Вдруг сообразив, как нужно действовать, — сказала Арина лилейным шепотом. — Тебе очень повезло, Элен, что ты сам, своей рукой, можешь вылить себе в рот еще одну рюмочку водочки. Стол, за которым они сидели, стоял очень удобно, и основной банкет, развиваясь, почти не затрагивал его. После второй рюмки видеоинженера пришлось вывести в туалет, и Арина долго простояла возле узкой красивой двери с маленькой красной буковкой «М». «Почему?» — он в таком состоянии, — думала она, медленно расхаживая по кафельному полу в узком блестящем коридорчике. Уж, наверное, все остальные, сидевшие в зале, спокойно вышли после сеанса электронного гипноза и на своих ногах отправились к своим машинам. По всей видимости, сказалось отсутствие подготовки. Группа, вся по одному человеку, была проведена через личных аудиторов. Элен такой обработки не прошел. Если удастся привести мальчика в порядок, это, увы, не значит, что он опять не сорвется. Удар по подсознанию был очень сильным. Настоящая глубокая хирургия. В зале почему-то не было музыки, и щелчки каблуков по кафелю отмеряли секунды. В туалете шумела вода, и можно было услышать мокрые шлепки ладоней, вероятно, удары Элена по собственным щекам. «Где мы?» — открывая дверь, спросил видеоинженер. Лицо его было мокрым, щеки запали, но глазам вернулось нормальное выражение. Глаза болезненно прищуривались на свет. «Арина Михайловна, где мы?» — он потер лоб ладонью. «Извините, ни черта не помню, я, наверное, напился». «Пока нет. Пойдем». Арина взяла его под локоть, и они вместе вернулись за стол. «Выпей!» Она опять сама налила. «Да я уж вроде и так ничего не помню. Видеоинженер действительно выглядел, будто с тяжелого похмелья. Зачем еще? Это банкет, что ли?» Он с удивлением осматривался. «Банкет, выпей!» «Скажи, что ты помнишь последнее?» «Скажи, это очень важно, Элен». Сейчас, сейчас Элен Костин опять потер пальцами лоб, потер очень сильно, так что кожа покрылась красными и белыми пятнами. Сейчас заиграла музыка, костюмы и платья задвигались, пока еще медленно, в центре зала. Хлопнула пробка, еще одна, музыка стала быстрее, и вдруг включились крутящиеся цветные прожектора. Я помню, как мы с вами в метро, — сказал с трудом, овладевая речью видеоинженер, — мы с вами в метро. Он прикрывал глаза ладонью, он не мог видеть этот мелькающий свет в метро, а потом я, кажется, умер». Один из прожекторов остановился, и в белом изогнутом овале оказался один из гостей. Он поднялся из-за стола с полным бокалом в руке, небольшого роста, с очень живыми глазами и заметной сединой в голове. Этот известный кремлевский интриган мгновенно заставил всех замолчать. Взгляды собравшихся обратились к нему. Сегодня такой день, «А почему-то никто не произносит тостов обычным голосом без нажима», — сказал он. «Ну, я решил исправить недоразумение». Арина поняла, что он совершенно пьян, и восхитилась, как держится этот человек. Сегодня, когда до выборов нашего президента остался всего 71 день, Я хочу искренне пожелать нашему юбиляру хорошего здоровья. Хорошее здоровье — это этика профессионала. Если хотите хороший тон, а может быть и долг перед обществом. «Тебе на работу завтра?» «Как ты такой на работу пойдешь?» — сказала с нажимом Арина. «Выпей, выпей». «Лучше на работу с похмелья идти, чем мертвецом». «Верно. Мне очень повезло», — сказал он, — «мертвецы на работу не ходят». Глаза Элена Костина опять округлились, зрачки превратились в маленькие локальные точки, плавающие внутри этих глаз. Он опрокинул в себя рюмку и, чуть покачнувшись, застыл на стуле, застыл сидя, сел как манекен, совершенно прямо и замер.